Эпизод 76. Улица ирис воен 12 мая 2000 года. Сердце в груди бешено забилось. Она сняла трубку. «Здравствуй, Сигна, сказал голос. «Это я». Ей захотелось заплакать. «Хватит», — прошептала она. «Прошу тебя, хватит». «Верности в смерти». «Ты так сказала, Сигна. «Я позову мужа?» Голос тихо рассмеялся. «Его же нет дома, правда?» Сигна сжала трубку так, что руке стало больно. «Откуда он знает, что Эвена нет дома? И почему он звонит только, когда Эвен уходит?» От следующей мысли у Сигны перехватило дыхание и потемнело в глазах. «Может, с того места, откуда он звонит, виден их дом?» и он видел, когда Эвен выходил из него. Нет, нет, нет, она собралась силами и постаралась дышать ровно. Медленно, глубоко и спокойно повторяла она про себя. Так она говорила раненым солдатам, когда их, плачущих, изрешеченных пулями, с ужасом в глазах приносили к ним в лазареты закопов. По шуму на том конце сигны поняла, что там, откуда ей звонят, много народу, а в их округе только жилые дома. «Ты была такой красивой в халате медсестры, Сигне», — говорил голос. «Такой ослепительно чистый и белый, белый совсем как белый мундир улафа Линдви. Помнишь его? Ты была так чиста. И я верил, что ты не предашь нас, что в твоем сердце нет измены. Верил, что ты как улаф Линдви. Я видел вас рядом, сигна Ты стояла и гладила его волосы при лунном свете. Вы с ним были похожи на двух ангелов, посланных с небес. Но я ошибся. Ведь есть ангелы, которые посланы не с небес. Ты знала это, Сигна? Она молчала. Мысли в ее голове закружились в беспорядочном вихре. Что-то в его словах сразу показалось ей странным. Голос. Теперь она поняла, он пытается говорить чужим голосом. «Нет», — выдавила из себя Сигна. «Нет, а должна была. Я такой ангел». «Даниэль умер», — сказала она. На том конце стало тихо. В трубке слышалось только тяжелое дыхание. Потом голос заговорил снова. «Я пришел, чтобы судить живых» и мертвых». И он положил трубку. Сигна закрыла глаза, потом встала и прошла в спальню. Окна были занавешены. Сигна стояла и смотрела на себя в зеркало. Она дрожала, будто у нее был жар.